За большой сборник карикатур, выпущенный одним очень уважаемым нью-йоркским издательством. И купила не подалёку однокомнатную квартиру для Серёги. И, наверное, продолжала людеть Мику, уже изрядно разменявшего шестой десяток, ушла от него, так и не дождавшись своего ребёнка. о которой она мечтала все эти 18 лет. Знаешь, что меня больше всего поражает в этой истории? спросил Альфред и, не дождавшись ни кивнутого ответа, продолжил. То, что ты обладаешь сверхъестественной биоэнергетикой, мозгами поразительной интуицией, этим подарком природы, этой основной функции человеческой психики, как писал Карл Густав Юнг. «Стоп!» — в панике закричал Ника. «Стоп!» «Откуда тебе все это известно?» «Ты это знаешь?» — спросил Альфред. «Тебе это известно?» «Я-то знаю, но ты-то тут при чем?» Раз знаешь ты, знаю и я. Не все, но многое. Я могу не знать о твоем прошлом, ибо я часть тебя сегодняшнего. Однако с момента собственного возникновения я постоянно пользуюсь частью комплекса твоих знаний. Это можешь наконец разуметь? Нет, не могу. Честно признался Мика. Принеси мне немножко водки, пожалуйста. А закусить не только водкой. Тогда и разбавляй её томатным соком. Иначе у тебя опять будет дикая жжога, твёрдо сказал Альфред. Разбавляй, но не сильно. О'кей. Через минуту Мика уже прихлёбывал водку с томатным соком. Так пропорция соблюдена. Спросил Альфред. Блеск благодарно ответил Ника. Так прежде чем я задам тебе главный вопрос, я должен повторить всю комплементарную часть, с которой я начал. Нет, не нужно. Я догадываюсь, о чём ты хочешь меня спросить. Чем лучше. Ты хочешь сказать, Ника, так как какого же чёрта И решил ли любимая женщина возможности родить ребёнка, так? Да, но это не образец твоей уникальности, это вопрос буквально висел в воздухе. Просто никто не решался тебе его задать. Нет, почему же? Первые 3 года нашей жизни, особенно когда мы купили вот эту большую квартиру, она меня пару раз спрашивала. И что ты ей отвечал? Что отвечает в таких случаях? Крутился, как уж на сковородке. Лепетал что-то. Дескать, при нашей нищете заводить второго ребенка неумно, что у меня нет постоянных заработков. Кстати, тогда так оно и было. Поступления были периодическими, хотя бедственное положение я бессовестно преувеличил. Трусил самым-самым поштым образом. А на самом деле А на самом деле я панически боялся того, что родится малыш, который потребует полного переключения внимания с Серёжки на него. Маленький, ни в чём не повинный Серёга будет обделён лаской и заботой. При одной такой мысли мне становилось его безумно жаль. Меня вообще постоянно преследовало какое-то неясное, разъедающее чувство вины перед ним. Перед Серёгой. За что, Мика? За то, что теперь он у тебя не появляется, не звонит, не в соцсетях. За то, что он не был ни на одной твоей выставке, за то, что он ни разу не проявил элементарно вежливого интереса к тому, что ты делаешь. Это сейчас А тогда, когда он был маленьким, я себя чувствовал виноватым за то, что не любил его покойную мать.